Мир молота войны. Уильям Кинг. Серия г о т р ы к и Феликс. Книга третья. Истребитель демонов. т о был тёмный век, кровавый век, век демонов и волшебства. т о был век сражений и смерти и конца света. Но кроме пожара, пламени и ярости это ещё и время могучих героев, отважных деяний и великого мужества.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 Но время спокойствия еще не пришло. По всему старому свету разносится грохот войны. От рыцарских замков Бретонии до скованного льдами к и с л и в а далеко на севере. Среди величественных гор края мира племена орков с б и р а ю т с я для очередного нашествия. Бандиты и отщепенцы разоряют дикие южные земли князей п о р у б е ж ь я Распространяются слухи о крысолюдях. С кавинах, появляющихся из стоков канализации и болотистых мест по всей стране, на северных пустошах постоянная угроза со стороны хаоса, демонов и зверолюдов, испорченных злыми силами темных богов. И как никогда ранее империи нужны герои, потому что близится время сражения. После ужасных событий в Нулне ь мы отправились на север. По большей части окольными тропами, чтобы не встречаться с дорожными стражами императора, доставленное гномом письмо наполнило моего спутника странным предвкушением. Он выглядел почти счастливым, пока мы с тяготами добирались к нашей цели. Недолгие недели путешествия, н и угроза со стороны бандитов, мутантов или зверолюдов ничуть не обескуражили его. Неохотно останавливаясь, чтобы перекусить и выпить, что для него было крайне необычно, на мои вопросы он отвечал лишь бормотанием про предназначение, рок и старые долги. Что до меня, я был с н е д а е м тревогой и обидой, гадал, что случилось с Элисой, с и был опечален расставанием с моим братом. Едва ли я мог предположить, как скоро смогу снова встретиться с ним и при каких странных обстоятельствах. А заодно едва ли предполагал, как далеко занесет нас путешествие, начавшееся в Нулне, ь и насколько ужасающим будет наш конечный пункт назначения. Мои странствия с Готроком. Том 3. Феликс Ягер. а л ь ц д о р ф п р е с с 2505 год. Глава 1. Послание. Ты пролил моё пиво, произнес Готрок Гурнисон. Феликс Ягер подумал, что о б л а д а я м у ж чина только что опрокинувший кувшин хоть каким-то рассудком угрожающий тон ровного скрипучего голоса гнома вынудил бы его немедленно отвалить, но наемник был пьян. За его столом находилось полдюжины сурово выглядящих дружков, и он хотел произвести впечатление на хихикающую официантку таверны и не собирался уступать кому-то, кто едва достает ему до плеча, даже если этот кто-то почти в два раза шире. Неужели? И что ты собираешься с этим делать, недомерок? – спросил наемник с презрительной ухмылкой. Гном с выражением сожаления и досады взглянул на растекающуюся по столу лужу э л я затем повернулся на своем сидении в сторону наемника и пригладил рукой огромный хохол крашеных рыжих волос, возвышающийся над его бритой и татуированной головой. Звякнула золотая цепь, идущая от его носа к уху. Пьяный вдрызг г о т р е к с особой осторожностью потёр повязку, закрывающую его левую глазницу, сцепил пальцы хрустнув костяшками, а затем неожиданно взмахнул своей правой рукой. Это был не лучший удар г о т р е к а который когда-либо наблюдал Феликс. В действительности удар получился неуклюжим и не продуманным. Однако кулак истребителя троллей был здоровым как окорок, а рука, которая им оканчивалась толстой как ствол дерева, ударить такой мало не покажется. Противно хрустнув, нос мужчины сломался. Наемник отлетел в сторону своего стола. Он без сознания растянулся на опилках, покрывавших пол. Из его н о с а хлынула красная кровь. Феликс, сам находящийся под воздействием алкоголя, по здравому размышлению решил, что отвешенный удар несомненно выполнил свое предназначение, что, принимая во внимание количество выпитого истребителем Эля, было весьма неплохо. Кто-нибудь еще желает отведать кулака? Осведомился г о т р а к злобно взглянув на п о л д ю ж и н ы п р и я т е л е й наемника. Или вы все такие же слабаки, какими кажетесь? Товарищи с о л д а т а повскакивали со своих скамей, встряхивая со стола пенящееся пиво, а с к о л е н служанок таверны, не ожидая, пока они приблизятся, истребитель, покачиваясь, поднялся на ноги и прыгнул в их сторону. Он схватил ближайшего наемника за горло, наклонил его голову вперед и врезал ему своей головой. Мужчина повалился как подкошенный. Феликс сделал еще один небольшой глоток кислого т е л е й с к о г о вина, подаваемого в таверне, подпитывая свои раздумья. Он уже немного перебрал с выпивкой, но что с того? Путь сюда в Гюнтерсбад был долг и труден. С того момента, как г о т р е к получил таинственное письмо, призывающее его в эту таверну, они постоянно находились в дороге. С минуту Феликс подумывал забраться в заплечный мешок истребителя и снова обследовать письмо. Но заранее догадывался, что это бесполезно. Сообщение было написано странными рунами, которые так оберегали гномы. По стандартам империи Феликс был хорошо образованным человеком, но читать на этом чуждом языке он не умел. Расстроившись от собственной невежественности, Феликс вытянул свои длинные ноги, зевнул и обратил внимание на потасовку. Это назревало всю ночь. С того момента, как они вошли в таверну, собака и осел, местные крепкие парни наблюдали за ними. Они начались с непристойных замечаний о внешнем виде гнома. На это Готрок не обратил ни малейшего внимания, что было ему не свойственно. Обычно он бывал раздражителен, как телейский герцог без гроша в кармане и вспыльчив, как росомаха с зубной болью. С момента получения сообщения он стал замкнут, не обращал внимания ни на что, кроме своих собственных переживаний, и он весь вечер провел, наблюдая за дверью, словно ожидая, что появится кто-то из его знакомых. Поначалу Феликса весьма беспокоила перспектива потасовки, но несколько кувшинов т е л е й с к о г о красного скоро помогли ему успокоить нервы. Он сомневался, что кто-либо окажется достаточно тупым, чтобы затеять драку с истребителем т р о л л е й но он не принял во внимание очевидное невежество местных жителей. Это был всего лишь з а х о л у с т н ы й городок на дороге в Талабхейм. Откуда им знать, кто такой Готрок? Даже Феликс, который обучался в университете Альтдорфа, никогда не слышал про гномий культ истребителей до той памятной ночи, когда Готрик вытащил его из-под к о п ы т э литной конницы императора во время бунта в о к о н н о г о налога в Альтдорфе. Во время безумного пьяного кутежа, что п о с л е д о в а л после, выяснилось, что Готрик поклялся искать смерти в бою с самыми свирепыми из чудовищ, чтобы искупить какое-то преступление в прошлом. Феликс был настолько впечатлен рассказом истребителя и, по правде говоря, настолько пьян, что поклялся сопровождать гнома и описать его гибель в эпической поэме. Тот факт, что г о т р о к все еще не погиб, несмотря на определенные героические усилия, ни к о и м образом не поколебал уважение Феликс к его упорству. Готтрок воткнул кулак в живот другого мужчины. Его противник согнулся пополам, и воздух со свистом вылетел из его легких. Готрок схватил того за волосы и мощно приложил челюстью о к р а й стола. Заметив, что наемник все еще шевелится, Готрок продолжал стучать головой своей стонущей жертвы о край стола до тех пор, пока та не улеглась посреди лужи ц ы к р о в и слюны, пива и сломанных зубов с необычным выражением умиротворенности на лице. Двое дюжих воинов бросились вперед и схватили г о т р а к а за руки. Готрок поднатужился, вызывающе захохотал и опрокинул одного из них на земь. Пока тот лежал, истребитель двинул ему в пах своим тяжелым сапогом. Таверну заполнил высокотональный дикий крик боли. Феликс поморщился. г о т р о к перенес внимание на другого бойца, и они сцепились. Несмотря на то, что человек был более чем в полтора раза выше г о т р е к а понемногу начинала сказываться феноменальная сила гнома. Он опрокинул человека на пол, сел ему на грудь а затем медленно и методично бил в голову, пока тот не отрубился. Последний оставшийся наемник поспешно побежал к двери, но по пути врезался в другого гнома. Только что вошедший гном сделал шаг назад, а затем свалил наемника одним точным ударом к у л а к а Феликсу сперва показалось, что у него галлюцинации, но затем он пришел в себя. Было необычно встретить в этой части мира другого истребителя, но г о т р е к теперь тоже разглядывал незнакомца. Недавно прибывший гном был, возможно, даже крупнее и мускулистее Готрека. Его голова была выбрита, а борода коротко пострижена. х о х л а волос у него не было, а то, что было вместо него, выглядело словно воткнутые в череп гвозди, раскрашенные разными цветами. Нос гнома был сломан так много раз, что был бесформенным. Одно ухо походило на цветную капусту, а второе было начисто оторвано. Осталась лишь дыра с той стороны головы. В носу у него было огромное кольцо. В тех местах, где тело не было испещрено шрамами, его покрывали татуировки. В одной руке гном держал внушительный молот, а за поясом торчал топор с широким лезвием и короткой рукоятью. Позади этого истребителя стоял другой гном, покороче, потолще и выглядящий более цивилизованно. Он был в половину короче Феликса, но весьма широк. Ухоженная борода спускалась почти до земли. Широкие глаза по совинному моргали за невероятно толстыми очками. В своих покрытых чернилами пальцах гном нёс большую книгу в латунном переплете. Снорри н а с о к у с живой и здоровый, проревел г о т р а к противно ухмыляясь щербатым ртом. Давненько не виделись. Что ты тут делаешь? Снорри здесь по той же причине, что и ты, г о т р а к г о р н и с о н Снорри получил письмо от старого борок и грамотея, говорящее Снорри пойти к одинокой башне. Не пытайся меня одурачить. Я знаю, Снорри, что читать ты не умеешь. Все слова были выбиты из твоей башки, когда туда забивали эти гвозди. Хоган, длиннобородый, перевел его для Снорри, сказал Снорри, выглядя смущенным, насколько возможно для такого увольня изстребителя троллей. Он осмотрелся кругом, явно желая сменить тему разговора. Снорри думает, что пропустил хороший бой. сказал гном, разглядывая арену ж е с т о к о в г о побоища с таким же видом задумчивого сожаления, как ранее г о т р е к смотрел на свое пролитое пиво. Снорри полагает, что лучше бы ему тогда выпить п и в о Снорри ощущает небольшую жажду. Десяток пива для Сноррина сокуса, рявкнул г о т р е к А лучше принесите еще столько же для меня. Снорри ненавидит напиваться в одиночку. Тишина воцарилась в помещении. Остальные клиенты поглядели на результаты побоища, а затем на обоих гномов, словно те были пороховыми бочонками с зажженными ф и т и л я м и Медленно, парами и по одному они поднимались и уходили, пока не остались только Готрок, Феликс, Снорри и другой гном. Кто первый до десятки? Осведомился Снорри, почесывая глаз и хитро глядя на Готрока. Первый до десятки, согласился Готрок. Другой гном в развалочку подошел к ним и вежливо поклонился в стиле гномов, приподняв одной рукой свою бороду, чтобы она не волочилась по земле, когда он склонился вперед. в а р и к в а р и г с о н из клана Гримнар к вашим услугам, произнес он тихим приятным голосом. Вижу, вы получили сообщение моего дяди. Снорри и г о т р е к уставились на него, видимо, изумленные его учтивостью, затем начали хохотать. Варек от смущения покраснел. Тащите к а п и в а и этому пареньку, прорал о г о т р е к Он выглядит так, словно ему не помешало бы немного расслабиться. А пока, ты иди в сторонку, пацан. Снорри и я заключили пари. Хозяин гостиницы заискивающе улыбался. Взгляд облегчения проступил на его лице. Похоже, гномы потратят больше, чем можно было бы собрать стой клиентуры, что они распугали. Хозяин т в е р н о выставил пиво в линию вдоль барной стойки. Десять кувшинов перед Готроком, десять перед Снорри. Гномы обследовали их подобно тому, как человек мог бы изучать противника перед борцовским поединком. Снорри посмотрел на г о т р е к а затем снова уставился на пиво. Стремительным рывком он оказался возле своей ближайшей цели. Он схватил кувшин, поднес к своим губам и стал глотать, откинув голову назад. Готрок оказался чуть медленнее. Его кувшин Эля коснулся губ секунды й позже Снорри. Установилась долгая тишина, прерываемая только звуками глотков гномов. Затем Снорри грохнул своим кувшином по столу секунды ранее, чем Готрок. Феликс смотрел с изумлением. Оба кувшина были осушены до последней капли. Первый идет легче всего, сказал Готрок. Снорри подхватил другой кувшин, а второй рукой еще один и повторил представление. г о т р е к проделал то же самое. Он схватил по одному в каждую руку, поднес один к губам, осушил, затем осушил второй. На этот раз г о т р е к опустил свою посуду чуть раньше Снорри. Феликс был ошарашен, особенно когда подсчитал, сколько пива г о т р е к уже выпил до прибытия Снорри. Похоже, что оба истребителя вовлечены в часто практикуемый ритуал. Феликс у д и в л я л о что гномы действительно намерены выпить все это пиво. Я обеспокоен, что меня видят выпивающим с тобой, Снорри. Женоподобный эльф мог выпить три за то время, пока ты опустошал эти, произнес Готрок. Снорри раздраженно посмотрел на него, подтянул еще одно пиво из залпа и м о с у ш и л его столь быстро, что пена вылезла у него изо рта и стекла на бороду. Он вытер рот тыльной стороной своего татуированного предплечья. На этот раз он закончил раньше г о т р е к а По крайней мере в рот мне попало все мое пиво, сказал Готрок, покачав головой так, что звякнула цепочка. Ты болтать будешь или пить? Поинтересовался Снорри. Пятое, шестое и седьмое пиво быстро последовали друг за другом. Готрок поглядел на потолок, п р и ч м окнул губами и выдал чудовищно громкую отрыжку. Снорри быстро повторил за ним. Феликс и в а р а к переглянулись. Молодой образованный гном посмотрел на Феликса и пожал плечами. Меньше, чем за минуту, оба истребителя приговорили больше пива, чем Феликс обычно выпивал за ночь. Готрик прищурился, и его глаза выглядели немного остекленевшими. Но это был единственный признак того, что он проглотил значительное количество алкоголя. Снорри выглядел ничуть не хуже, но он не пьянствовал перед этим всю ночь. Готрик взял и осушил восьмой кувшин, но к тому времени Снорри был уже на полпути к завершению девятого. Поставив кувшин, он произнес: «Похоже, платить за пиво тебе». Готрик не ответил. Он разом взял два кувшина, по одному в каждую руку, запрокинул голову назад, открыл рот и стал в него лить. Звука глотков не было слышно. Он и не глотал, просто позволял пиву стекать прямо по пищеводу. Снорри был настолько впечатлен трюком, что позабыл взять свою последнюю пинту, пока Готрок не закончил. Готрок стоял, немного покачиваясь. Он рыгнул, и к н у л и уселся на свой стул. В тот день, с н о р р и н а Сокус, когда ты сможешь перепить меня, замерзнет сам ад. Это случится на следующий день после того, как ты заплатишь за пиво, г о т р а к Гурниссон, сказал Снорри, присаживаясь рядом со своим приятелем-истребителем троллей. Ладно, для начала сойдет, продолжил он. Давай-ка теперь перейдем к более серьезной выпивке. Похоже, Снорри есть чего наверстывать. Снорри, не тот ли добрый табачок с края мира у тебя тут? – спросил г о т р е к жадно разглядывая вещество, которым Снорри набивал свою трубку. Все они расположились на лучших местах у пылающего камина. Ага, старый заплесневелый лист. Снорри собрал его в горах перед тем, как прийти сюда. Дай-ка немного. Снорри бросил кисет г о т р е к у который достал трубку и начал ее набивать. Истребитель уставился на образованного молодого гнома своим здоровым глазом. Итак, малой, проворчал г о т р е к что за героическую гибель, наобещал мне твой дядя Борек, и почему здесь старик Анснорри? Заинтересованный Феликс наклонился вперед. Он и сам бы хотел побольше узнать об этом. Он был заинтригован мыслью о вызове, который взволновал даже истребителя, обычно угрюмого и не разговорчивого. в а р е к предостерегающе посмотрел на Феликса. Готрок покачал головой и сделал глоток пива. Он наклонился вперед, поджег в огне деревянную щепку, затем ей разжег свою трубку. Когда трубка как следует раскурилась, он откинулся назад на своем стуле и с убеждением произнес: "Перед человеческим отпрыском ты можешь говорить все, что хочешь сообщить мне. Он друг гномов и хранитель клятвы." Снорри поглядел на Феликса. Удивление и что-то похожее на уважение отразилось в его хмуром, жестком взоре. Улыбка Варока показала его искренний интерес. Он повернулся к Феликсу и снова поклонился, чуть не свалившись со своего стула. Я уверен, что за этим целая история, сказал он. Мне бы очень хотелось ее услышать. Не пытайся сменить тему разговора, сказал г о т р и к Что за гибель обещал мне твой родственник? Из-за его письма я притащился через пол империи и хотел бы это услышать. Я не пытаюсь сменить тему, господин Гурмиссон. Я просто хотел бы получить информацию для моей книги. Для этого будет достаточно времени опосля. А теперь рассказывай. Варок вздохнул, откинулся назад на своем стуле и сцепил пальцы на своем обширном животе. Я немного е могу поведать вам. Мой дядя располагает всеми подробностями и поделится ими в свое время и на свое усмотрение. Я же могу вам сказать, что это, вероятнее всего, самое значительное приключение с о в р е м е н с и г м а р а Молотодержца и касается оно Каракдума, з а т е р я н н а я крепость гномов севера. Пьяным голосом проревел Готрок, а затем внезапно замолчал. Он огляделся по сторонам, словно опасаясь, что его могут подслушать с п и о н ы Она самая. Значит, твой дядя нашел способ туда добраться. Я считал его сумасшедшим, когда он заявлял об этом. Феликс никогда не слышал в голосе гнома такого скрытого волнения. Оно было заразительным. г о т р о к поглядел на Феликса, и тут вмешался Снорри. Если хотите, можете назвать Снорри тупым, но даже Снорри известно, что к а р а г дум затерян в пустошах х а о с а Он посмотрел прямо на Готтрака и вздрогнул. Вспомни, что произошло в прошлый раз. Даже если так, мой дядя нашел способ туда попасть. Внезапное беспокойство наполнило Феликса. Узнать расположение места это одно, иметь способ туда попасть – совсем другое. Значит, это не просто впечатляющее академическое исследование, но вполне возможное путешествие. Он почувствовал ужасную слабость, понимая, к чему все это приведет, и зная, что не желает иметь к этому отношения. Через пустоши не пройти, заявил Готрик. Нечто большее, чем простая осторожность, послышалось в его голосе. Я бывал там, как и Снорри, как и твой дядя. Пытаться пересечь их без рассудства, безумие и мутации ожидают того, кто туда направится. В том проклятом месте а д с о прикасается с миром. Феликс по-новому с уважением посмотрел на Готрика. Немногие когда-либо забредали столь далеко и возвращались, чтобы поведать об этом. Для него, как и для всего населения империи, пустоши хаоса были жутким слухом, адскими землями далеко на севере, откуда появляются ужасные армии четырех разрушительных сил хаоса, чтобы опустошать, грабить и убивать. Он никогда не слышал, чтобы гном упоминал, чтобы вал там. Однако Феликс мало знал о приключениях истребителя до момента их встречи. Готрок не рассказывал о своем прошлом. Казалось, он стыдится. В любом случае явный страх гнома делал это место еще более устрашающим. Насколько было известно Феликсу, мало, что в этом мире могло привести в смятение истребителя, и следовало опасаться всего, что могло вызвать подобное. Тем не менее, я полагаю, что именно туда собирается отправиться мой дядя, и он хочет, чтобы ты пошел с ним. Ему нужен твой топор. На некоторое время Готрок замолчал. Несомненно, это дело достойно истребителя. Звучит как абсолютное безумие, подумал Феликс. Каким-то образом ему удалось удержать язык за зубами. Снорри думает также. Значит, Снорри еще больше идиот, чем кажется, подумал Феликс, и слова чуть не соскочили с его губ. Тогда вы сопроводите меня к одинокой башне, спросил Варик. Ради перспективы подобной гибели я последую за тобой во врата Ада, сказал Готрок. Это хорошо, подумал Феликс, потому как похоже, что туда ты и отправишься. Затем он покачал головой. Он уже начал заражаться безумием гномов. Неужели он всерьез воспринял все эти разговоры о путешествии в пустоши хаоса? Конечно же, это всего лишь пьяная болтовня, и к утру этот приступ безумия пройдет. Превосходно, сказал в а р е к Я знал, что вы пойдете.